Инна уходила на работу, когда Ксюша еще не проснулась. Ваня в детский сад снаряжаемый хотел увидеть девочку, которая теперь у них будет жить, но мама и бабушка в один голос велели говорить тихо, чтобы гостью не разбудить, она играет он с Ксюшей вечером. — И пистолетом выстрелю! — подталкиваемый к двери бурчал Ваня которому совершенно не нравилась забота мамы и бабушки о посторонней девчонки. Анна Петровна позвонила Инне около двенадцати в большую перемену. — Иночка, доченька! — глухо и торопливо говорила мама. — Не знаю, что делать. Это, это такой ребенок! Та, такой! — Мама, я тебя плохо слышу. Трубку рукой прикрываю. Инна! — Ну, «Ну, разве ж я не умею с маленькими девочками обращаться? Ты у меня выросла...» «Мама! Что с Ксюшей плохо?» «Все! Умываться ни в какую, это ладно. Сама даже трусы надеть не хочет, наряжай ее. Тоже ладно, пусть, но...» «Ксюша ни кашу, ни творожок есть не хочет. Подавай ей чипсы, кока-колу и эти ганбергеры. гамбургеры...» «Гамбургеры...» Машинально поправила Инна, поразившись тому, что ребенок пробовал пищу абсолютно для него запрещенную. «Мамочка, если Ксюша поголодает до вечера, ничего с ней не случится. Но девочка все время конючит, просится к Люсе. К маме? Нет, кажется, к няне. Или черт их разберет». «Инна! Такой ребенок не ожидала никогда!» — У меня уже давление 160 на 100. — Мама! — Слушай меня внимательно. Первое — выпей лекарства. Второе — поставь Ксюше мультфильмы, пусть сидит и смотрит. Телевизор-средство антипедагогическое, но совершенно беспроигрышное. — Уже включила, — признала Санна Петровна, — в Ксюшином багаже этих мультиков прорва. Да какие жуткие! Ой, нечеловеческие твари по экрану пляшут, не то жабы, не то... Мамочка, у меня начинается урок. Итак, повторяю, выпей лекарство и смотри, чтобы девочка не поранилась. Об остальном не беспокойся. Целую. Через пару часов я дома. Инна предположить не могла, что пятилетняя девчушка может вымотать силы и нервы до предела. Каприз на капризе и капризом погоняет. Ксюша сама не знает, чего хочет, ноет, плачет, на Ванечку кричит. — Чтобы я его не видела! — буржуйская дочь отгоняет сына дворни. — Хороши привычки. Ксюша, ангелочек с золотистыми кудрями, довела Инну до белого коленя на Ксюшу не действовали никакие из известных способов воздействия на детскую психику, от игр в королевский замок до угроз пальчики почернеют, если кашу не будешь есть. Внимание Бориного ребенка удерживалось не более пяти минут на чтении книжки, на мультики, на игре в пиратов, в принцесс, в зверинец, не передались отцовские гены, С большим трудом, втолкнув в Ксюшу творожный пудинг, Инна получила корчащуюся на диване страдалицу. — У меня животик болит. Ой, болит! Известное дело. В книгах о детской психологии много раз описано: Эмоциональные переживания ребенок переносит на физическую немощь, способ поддержания заботы о своей персоне. То же самое происходит со взрослыми при так называемых психомоторных недугах. У человека сердце болит не потому, что износилось, а потому, что внимания к его личности не хватает. Хотя, надо признать, что болит ощутимо. Животик часто у девочек бунтует. Присела на диванчик Инна изо всех сил сохраняя спокойствие и поддерживая благодушный тон. Потому что творожок, который ты съела, встретился с желудочным соком. Ваня, обвешанный оружием и отчаянно ревнующий, крутился рядом. Инна вспомнила, что Ваня однажды гостил у двоюродной бабушки. Вернулся и первое время прихрамывал, твердил картавя. «Все болит! Ноги болят, луки болят, сердце болит, уще болит! Скорее бы помелеть!» Это он вслед за бабушкой повторял, которая «скорей бы помиреть твердила последние двадцать лет. Следующий день был выходным и прошел под знаком постоянной борьбы с Ксюшиными капризами. К вечеру выдохлись не только Инна с Анной Петровной, но и сама Ксюша. Вялая девочка лежала на диване и только тихо скулила, что болит животик. Тут, наконец, до Инны дошло, что с животиком могут быть настоящие проблемы. А вдруг аппендицит? Инна вызвала неотложку. Врач воспаление аппендикса отмела, но выписала направление в больницу. — Почему сразу в больницу? Воспротивила сына, потому что нужно обследовать. Посмотрите на нее. Бледная, синяки под глазами. Ребенок явно болен, а правильный диагноз в домашних условиях не поставить. В приемном покое детской больницы у Инны забрали Ксюшу и пакет с бельишком, наспех собранным Анной Петровной. Медсестра, назвав Инну мамочкой, Инна не стала поправлять, велела приходить завтра и прикрикнула на Ксюшу Пошли! — Чего расселась? Не на руках тебя нести? Большая уже! Инну замутила от мерзкого чувства облегчения. — Был у тебя чужой вредный ребенок, и ты от него избавилась. Она шла по дорожке, когда позвонил Борис. — Как там Ксюха? — спросил он, позабыв поздороваться. — Плохо Боря, — вынуждена была признаться Инна. Ее забрали в больницу. Что-то с животиком. Борис молчал несколько секунд, Инна только представить могла, что творилось у него на душе, и не нашла ничего лучше, как оправдываться, мол, они с мамой старались, как могли, но врач не отложки. — Я буду завтра днем, — сказал Борис и отключился. — Нас винит, — подумала Инна. — Пусть во всех смертных грехах винит. Только бы Ксюша выздоровела.